Я всегда сочту за великую честь быть в вашем обществе, монсьеур, ответила Евгения, подъезжая рядом с принцем к открытой площадке в лесу, где дамы и кавалеры, разговаривая об охоте на лошадях и в экипажах, ожидали Наполеона. Итак, до свидания, моя милостивая графиня Монтихо, сказал принц.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 Маркиз де Монталон и присоединившиеся к ним свита Наполеона. Марни, Флэри, принц Камерата, Бациоши и множество других господ в блестящих охотничьих нарядах. Евгения подъехала к изящному экипажу графини, которая, подобно многим другим знатным дамам, хотела наблюдать охоту из своей кареты, присутствуя на ней в отдалении.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 Евгения, которая в этот момент совсем не вспоминала о той ночи, тем не менее узнала сверкающие звезды. Она почувствовала, что они светятся ярче прежнего, еще утешительнее и ещё лучистее. Впрочем, может быть, это просто показалось ее глазам, когда она скакала мимо двух всадников и думала о словах принца Наполеона. Раздался звук охотничьих рожков. Вдали откликнулось эхо. Показалось свора, и блестящий поезд двинулся. Були Наполеон и Марни были во главе, окруженные несколькими лесниками и надежными стрелками. Скоро раздались первые выстрелы, и два великолепных оленя упали замертво. Общество явно оживилось. Шутили, смеялись, стреляли и скакали по различным направлениям. был Наполеон искал кого-то в своей свите. Марни знал, кто ему нужен. Увидя графиню Монтихо вместе с принцем Камератой, принц-президент спросил у своего сводного брата: "Кто этот испанец с такими удивительно мрачными глазами? У него такой вид, будто он угрожает каждому, кто обменяется взглядом с его доньей". Принц Камерата давно уже живет в Париже. Он происходит из древней испанской фамилии и кажется богат. Его постоянно встречает в салоне графини Монтихо, отвечал Марни. Нельзя ли его разлучить с графиней? Он, кажется, ей сильно надоедает. проговорил в полуголоса Наполеон, и тот же, как будто он поджидал не прекрасную всадницу, а некоторых господ из своей свиты, очень любезно поклонился маркизу и Олимпио. Дон Агуада, геркулесова фигура которого выделялась из всей свиты и усмеивалась собой других, до сих пор бесплодно разыскивал Далорос. Да и как он мог предположить, что дочь картины запрятана в отдаленном, обнесённом высокими стенами заведении доктора Луазона. Как могу найти ее там? Неустанные поиски Валентина также оставались до сих пор без результата. Маркиз, со времени своего переселения в Париж вместе с Олимпией и маленьким Хуаном, которого он воспитывал как свое собственное дитя, часто погружался в себя и был серьезен. Может быть, в его голове всплывали горькие воспоминания. Олимпио не расспрашивал о причинах его мрачного настроения, он ждал, пока Клод все расскажет ему сам. Принц-президент поздравил этих двух господ с приездом в Париж и выразил надежду, что в решительный день он найдёт в них людей, готовых исполнить его планы. Исход охоты занимал всех. Согнанные с места загонщиками, на опушке показались два вепря, и в то время, когда Марни схватил одного из них, сталмейстер мейстер Флэри убил другого для принца, желая показать ему этим свое усердие, но получил легкую рану в бедро. Флэри улыбался, как будто с ним ничего не произошло, и хромая добрался до лошади, получив благодарность Наполеона. Затем было убито множество косуль, которых чиновники лесного ведомства отнесли туда, где должны были выставляться трофеи и раздаваться призы. Несколько зверей убили и олимпийсмаркизом. Общество забавлялось, преследуя косуль. Охота становилась все живлённее. Камерата присоединился к двум своим приятелям и только спустя несколько часов спросил Оглядевшись по сторонам, где же графиня Монтехо? Но Евгении нигде не было видно. Примерно час назад лорд Наполеон увидел, что прекрасная графиня Евгения, оставшаяся несколько позади, вдруг повернула на боковую тропинку. Принц-президент, сделав знак своей свите не следовать за ним, отправился вслед за Евгенией. А она помчалась на своем быстром скакуне к опушке леса, где завидела молодого оленя, ломавшего кусты. Казалось, графиня намеревалась убить это животное, воспользовавшись предложенной ей одним господином из свитой небольшой винтовкой. Перересная амазонка имела в этот миг античный, очаровавший принца вид. Она ехала впереди, выжидая момент, когда олень, испуганный отдаленными выстрелами, приблизится к ней. Начинало темнить. Кругом было все тихо, замолкли даже выстрелы, и только чудные вечерние песни птиц, точно божественная мелодия, неслись к небесам. Легкий ветерок что-то нашептывал листьям, как будто рассказывая им какую-то древнюю сагу. Вдруг в этой божественной тишине Раздался треск кустарника, из которого прямо на графиню выбежал неистовый олень. Увидев всадницу, животное стало как вкопанное. Евгения приложила небольшую, украшенную серебром винтовку и в тот же миг раздался выстрел. Олень, казалось, был ранен. Принц видел, как он сделал огромный прыжок, Упал, потом опять вскочил и с минуту оставался с высоко поднятой головой, словно выбирая путь спасения. Потом, ослеплённый болью и склонив к земле гордые большие рога, хотел броситься на своего врага. При виде оленя лошадь Евгении так высоко поднялась на дыбы, что смелая графиня не могла воспользоваться другим выстрелом своей двуствольной винтовки, и усмиряя лошадь, очутилась в неожиданной опасности.